Глава 3. Фальмирит: Честно говоря, я рассчитывала на легкую ненапрягающую прогулку, но проблемы начались почти сразу, едва мы вышли из дворца. Перед нами раскинулась огромная площадь, которую Тифия назвала изумрудной квадрой. Это было просто невероятное подземное пространство, уходящее каменными сводами на километры вверх. Все стены выглядели словно произведение архитектурного искусства, усыпанные окнами и дверьми. лестницами, балконами, винтовыми переходами и навесными мостами. А внизу, на земле, то здесь то там, прямо из каменных плит вырастали яркие и сочные деревца, покрытые изумрудно зелеными листьями. Собственно, похоже, это была одна из причин названия этой квадры, да и в отделке присутствовали все те же оттенки растений. Но насладиться красотой я не успела, потому что довольно быстро моя шустрая служанка взвизгнула и побледнела. Что случилось? Моя Иви, вот там впереди идет Маиса, что приставила меня к вам. Через нее наставница меня сюда и запихнула. Не исключено, что Маиса тоже член банды, просто я не в курсе. А ты? Должна уже была вас убить, — пискнула девушка, нервно путаясь пальцами в черно-белых прядях, которые так и не успела обратно заплести. Так, может, ты все еще планируешь привести приказ в действие? Пожала я плечами, внимательно разглядывая женщину, что мелькнула впереди и вот-вот должна была исчезнуть в толпе. «Пусть меня Рудисы за мягкое место тяпнут, если я успела запомнить ее лицо. К сожалению». Тифия задумалась, затем вздохнула и кивнула. «Что ж, может быть, у меня и впрямь есть еще немного времени. А потом мы с тобой что-нибудь придумаем», — подтвердила я план. «Прекрасная Лаурия». «Прикажете догнать предательницу?» – пробасил сзади Шерий, а я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Тейнаран умел быть невидимым, если того желал, да и Машеер, как оказалось, не отставал от нас. «А ты знаешь? Давай!» – кивнула я. «Проследи за ней. Узнай, где живет, с кем общается. По возможности. Но не отсвечивай». Шерри скрылся в толпе народа так быстро, словно был завсегдатаем этого города. Хотя я сомневалась, что у смуглого здоровяка было много шансов провести операцию успешно. По крайней мере, в изумрудной квадре большинство людей имели очень светлый цвет кожи, словно никогда не видели солнца. Видимо, так оно и было. И либо они не нуждались в ультрафиолете, либо научились чем-то его заменять. Итак, раз уж мы все решили, ты ведешь меня к этому вашему фальмериту, а заодно рассказываешь, что в нем такого важного». Улыбнулась я, когда мы остались с Тифией и машейром втроем. «Как скажете, Иви?» Поспешно закивала служанка, совершенно успокоившись и теперь ловко ведя меня по широким тропинкам квадры. Фальмерит одна из причин войны, которая подкрадывается к нашим дверям», начала девушка. «Это особый металл, благодаря которому творится много чудес. Например, у нас в королевстве он позволяет расти деревьям». Тифия обвела рукой громадную аллею, к которой мы приближались. В ней по обеим сторонам дороги из зеленого камня раскинулись высокие ветвистые яблони, груши, мандарины и множество других плодовых, названия которых я не знала. Люди входили в аллею, показывая охранникам какие-то треугольные каменные дощечки, а затем собирали плоды в большие кожаные сумки. Благодаря Тифии мы вошли тем же способом, хотя мужчины в мрачноватой форме глядели на моего кота не слишком одобрительно. Впрочем, Эушелару это нисколько не мешало. «Великая Иви идет, пропустите!» Только и бросила служанка, сверкнув треугольничком. Нам поклонились, и на этом все. Весь этот сад – результат ауры Фальмерита, А еще он лечит болезни. Стальные люди почти не заражаются ни простудами, ни другими заболеваниями. Признаться, когда переселилась сюда, меня этот факт очень порадовал. Тифия бросила на меня веселый взгляд и отвернулась. «Совсем скоро мы прошли большую часть сада, оказавшись у высоких дверей, будто бы ведущих в глухую пещеру. Здесь стражи было еще больше. Более того, на каменных стенах сидели, шевеля длинными усами, несколько громадных блестящих жуков размером с лошадь». Машир зарычал, принюхиваясь. «Да, друг, я тоже хотела бы никогда этого не видеть». Бросила нервно, разглядывая острые жвалы, фасеточные глаза, и блестящие хитином спины. «Стой! Кто идет?» — крикнул один из стражников в серебристых металлических напульсниках, наколенниках и таком же нагруднике с изображением жука. «Великая Иви желает смотреть хранилище Фальмерита! – гордо ответила Тифия и вышла вперед, снова демонстрируя свой каменный треугольничек. И едва охранники расступились, коснувшись ладонями металлических створок, как она снова повернулась ко мне и даже подмигнула. явно входила в роль. «Кто это был? Почему жуки?» – нервно спросила я, проходя сквозь распахнувшиеся двери мимо стен с насекомыми переростками. «Это жесткокрылые. Если спаранья – личная армия короля, то эти – защитники всех важных объектов – хранилищ, садов, сокровищниц, тайников и месторождений». «Надо же!» – вздохнула я, почувствовав себя чуть свободнее вдали от таких защитников. «А ты сама-то когда-нибудь была в этом хранилище Фальмерита? Сифия неловко поежилась. «Не была моя Иви, но всегда мечтала посмотреть. А с вашим пропуском мы теперь можем ходить везде-везде». Кажется, она хотела подпрыгнуть, но передумала. А затем, бросив на меня виноватый взгляд, протянула треугольничек. «Это Терциан, и он должен быть у вас, моя Иви». Мне просто очень хотелось, чтобы хоть раз эти самодовольные физиономии посмотрели на меня с уважением, а то стоят вечно, задрав нос, как... как... Мы успели пройти шагов тридцать, перед тем, как у меня потемнело перед глазами. В этот миг я дотронулась до серой каменной стены, в которой с каждым пройденным метром все сильнее начинали поблескивать какие-то интересные вкрапления. Хотела почувствовать, как учила Тифия, а затем кровавая пелена застлала взгляд. Небольшая комната, каменный мешок. Полумрак, озаряемый одним единственным светом красной свечи, что отбрасывала кровавые блики на стены. Моргнуло. Во мраке цвета багрового заката мелькнули злые глаза Эдуарда Цера, а затем появилось и все лицо. Теперь он словно был другим, как будто время, проведенное в этом мире, что-то с ним сделало. А может, это не время, а магия. И то, что он творил со своими жертвами. Снова моргнула и будто очнулась, взглянув вокруг его глазами. Сквозь странную, необъяснимую дымку ненависти и неподконтрольного мне сосущего чувства в груди. Тошнит, голод. Игнисы только не его глазами. Ты должен совершать свое искусство изощреннее. Раздается мягкий, чуть высокий голос, который, клянусь, я уже однажды слышала. Уйти, отвернуться. Убежать. Все бестолку. «Будь жестче!» — опускает голос женщина почти шипча, словно змея. И я смотрю на нее, низкорослую карлицу, с торчащими в разные стороны пучками огненных волос. Рыжая синица. «Делай так, чтобы они визжали дольше!» — продолжает она, стоя возле круглого стола с той единственной свечой, что освещает это ужасное место. «У меня трясутся руки». но, опуская взгляд к своим ладоням, я вижу, что они совершенно спокойны и полностью заляпаны кровью. «Еще изощренней! Я могу!» — шепчут мои губы. «Но мне понадобится больше времени!» Жуткий низкий мужской голос, тоже изменившийся неуловимо, словно ставший частью какого-то смертоносного заклятия. Я хочу кричать, но зажмуриваюсь, когда окровавленные руки поднимаются к моим щекам, Размазывая по лицу липкую пахнущую смертью жижу. Запомни, мне нужно больше боли, чтобы сломить его волю окончательно. Кричу и открываю глаза. С вами все в порядке, Иви! Оказывается, все это время кричала Тифия и трясла меня за плечи. Я упала на каменный пол, выложенный красивыми рисунками плит. Сломить его волю окончательно. О ком Игнисе их всех забери, идет речь! «Что происходит?» Машеир рычал и облизывал мне щеку. Сперва одну, затем вторую. Я улыбнулась. Ощущение липкой крови на коже исчезло. Надеюсь, что навсегда. «Все в порядке», — сказала, вставая на ноги и потирая ушибленный бок. Видимо, упала не слишком удачно. Хорошо пострадала не голова. «Со мной такое бывает». «Вы больны, Иви?» — ахнула служанка. Тогда нам еще сильнее надо к Фальмериту. Мы уже почти пришли. Да все в порядке со мной. Не больна я ничем, хвала богам. Но Тифия больше не слушала, уверенно таща меня перед собой и на каждом шагу подгоняя. А впереди уже раскинулось громадное пространство, усеянное людьми, словно целый новый город или квадра. Только на этот раз это были рабочие, обрабатывающие стены, башни, острые блестящие наросты на камнях, и целые горы невероятной по цвету породы. Я сразу поняла, что это именно то, о чем говорила Тифия. Странный металл блестел всеми цветами радуги, не имея никакого конкретного оттенка. В свете горящих желтым кристаллов он был янтарный. В легком, зеленоватом излучении грибов становился сиреневым. «Нам сюда, Иви!» На этот раз Тифия просто схватила меня за руку и потянула вперед, когда заметила, что я встала и не двигаюсь, пораженная масштабами и красотой удивительного места. Вот тут как раз фальмеритовая торгала. Она сделана для людей, которым нужно поправить здоровье. Я не стала ее разубеждать, уверяя, что Инсанимара сама кому хочешь здоровье поправит и наоборот, а молча пошла следом в целый комплекс красивых беседок, соединенных одна с другой. Кое-где там на широких скамейках с закругленными углами в форме завитушек сидели люди, но в основном было почти пусто. А меня влекло любопытство. Все столбы, колонны, тропинки, своды и статуи в этой торгале, как ее назвала Тифия, были сделаны из блестящего таинственного металла. Но так как под сферическими крышами торчали кристаллы лишь лилового и голубоватого оттенка, то и вся конструкция оказалась тех же цветов. «Садитесь вот здесь!» — махнула служанка на одну из скамеек. Эушелар подошел первый и обнюхал металлическое сиденье. Затем невозмутимо опустил свою пятую точку рядом и скучающе отвернулся. «Ну вот, все в порядке!» — улыбнулась она и тоже расположилась. А я вдруг что-то почувствовала. Словно где-то внутри начало разливаться подозрительное, ничем не обоснованное тепло. «Садитесь скорее!» Снова потянула меня за руку Тифия, и я послушалась. Опустилась на скамейку, по ощущениям совсем не холодную, какой она предположительно должна быть в огромной каменной пещере. Села и чуть не закричала, тут же подпрыгнув. Ладони едва успели пройтись по металлу. Подушечки пальцев соединиться с гладкой, как застывшая вода поверхностью, что была раскаленной, словно эту скамейку только что вытащили из печи. «Ай, что это?» Махнула я, растирая руки, на которых вот-вот должен был вспыхнуть ожог. И не маленький. Болела страшно. Тифия сперва нахмурилась, а затем, взяв мои руки в свои, побледнела. «Простите, моя Иви, я не... я не понимаю. Простите!» И упала на колени. «Клянусь, я не виновата! Я хотела помочь!» Она опустила голову к полу, коснувшись его лбом и продолжая что-то бормотать. А я пыталась оправиться от болевого шока и прикинуть, где мне в этой сухой пещере побыстрее раздобыть воды. Я бы вылечила себя сама, пока кожа не покрылась волдырями. Но что-то ни одного, даже маломальски крошечного озерца или фонтанчика тут не обнаруживалось. Под ребрами начало зудеть. В основании живота очнулся чароводный источник, из которого во все стороны протянулись невидимые щупальца кракена. Похоже, организм инстинктивно пытался исцелиться. «Да я, в общем-то, и не против, но как это сделать?» В голове помутилась. Где-то на границе понимания начал раздаваться тихий шорох, будто я потихоньку начала сходить с ума. Шурк, шурк. Чьи-то неторопливые шаги, и я вот-вот должна была услышать голос. Сердце ёкнуло и подскочило к горлу. Я почувствовала, как каждый волосок на коже становится дыбом. Это был не образ моего дара ясновидения. Ко мне кто-то приближался. «Вы обожглись?» Раздался вдруг из-за спины женский голос. Я дернулась, как от удара током. «Это редкий эффект в наших краях, но случается». Обернулась и встретилась взглядом с невысокой женщиной в самом дорогом брючном костюме, который я когда-либо видела. Звук шагов в голове пропал. Я встряхнулась, пытаясь понять, какого Игниса происходит. Инстинкты предупреждали меня о чем-то, и чем-то была вовсе не эта женщина. Мадам передо мной была сплошь покрыта драгоценными камнями, нитями бус и ожерелий. Сама ткань, которая скрывалась подо всем этим богатством, оказалась изумрудной и удивительно красиво контрастировала с ее длинными волосами вишневого цвета. «Меня зовут Аша Имрая Эссархей и я третья жена Стального Короля», – представилась она с улыбкой. и кивнула мне изящным полуповоротом головы, одновременно вниз и в сторону. Захочешь повторить — не получится. Моя служанка тут же упала навзничь, приветствуя повелительницу. «Прямых путей, третья Аша!» А я... Слегка попутались мысли. Список моих великолепных титулов померк от боли в ладонях. Да и вообще я была полностью сбита с толку происходящим. «Александра Колдуновая, новая Иви». «И что Игнисы забрали весь этот ваш фальмерит, У вас нет воды?» Невидимые щупальца грозили стать настоящими. Вот это мадам удивилась бы. «Воды? Подождите буквально мгновение!» — воскликнула им Рая, хлопнув у ладоши. И тут же с двух сторон к ней подбежали слуги. У одной из девушек оказалась длинная узкая бутылка, пристегнутая к поясу. «Это, конечно, не вода, но настойка из тираники прекрасно утоляет жажду, я вас уверяю». Она пощелкала пальцами, и мне налили красивую лилово-красную жидкость в золотой бокал, раздобытый из сумки другой служанки. «Настойка», — повторила я машинально, пытаясь понять, что мне теперь с ней делать. «Выпить побольше, чтобы до боли не было уже никакого дела?» «Спиртовая?» — спросила зачем-то, не в силах даже бокал взять. Кожа на ладонях начала покрываться волдырями. «Нет, что вы, тираника варится специальным образом с сахаром и травами». затем выдерживается в темноте и холоде год. Она прекрасно утоляет жажду, а вещества, входящие в состав ягод, и безо всякого алкоголя, прекрасно поднимают настроение. Но не успела она договорить, как одно из моих прозрачных щупалец взметнулось в воздух, рисуя спирали управления водой. Чтобы замаскировать их действия, я повторила их пальцами. И тут же настойка тонкой струйкой взлетела вверх из бокала, окутав левую кисть. Я повторила движение правой, и дополнительное количество жидкости выплеснулось из незакупоренной бутылки в руках служанки, окутав вторую руку. Имрая вместе со всеми своими девушками открыла рот от изумления, не отрываясь, глядя на то, как лилово-красный напиток на глазах приобретает прозрачный цвет. Вода легко отсоединилась от густой темно синей жижи, отправившейся обратно в золотой бокал. У меня на руках осталась кристально чистая чароводная магия. и через пару мгновений боль ушла. «Потрясающе!» – ахнула вишнево-волосая женщина. А я, наконец, смогла вздохнуть свободно и начать потихоньку нормально соображать. «Вы и правда наша Иви? Колдунья четырех стихий!» «А вы, получается, и правда королева остального трона?» – спросила, разглядывая, в общем-то, не очень молодую женщину внимательнее. Она казалась еще довольно свежей, но уже потеряла стройные формы, присущие юности. «О, не совсем!» — улыбнулась Имрая. «Не может быть королевы у Стальной Империи. Есть лишь король. А мы, его избранницы, зовемся Ашами, Стальными Женами. И я из них третья по счету. Но, может быть, мы присядем? Ей и не чаяла, что когда-нибудь встречу на своем веку великую Иви, и тем паче, что она окажется в нашем великолепном королевстве». «Это такая радость!» Она всплеснула немного пухлыми ладошками и пригласила меня присесть с ней рядом, но на этот раз не на скамейку из фольмерита. Мы прошли чуть дальше, покидая Торгалу. Третья жена прошла куда-то налево за высокую колонну, искрящуюся опасным металлом, и мы очутились в пещере, наполненной самыми разными грибами, которые только можно представить. Некоторые из них были такого размера, что под ними можно было и сидеть, и лежать. На своеобразную грибную подушку она меня и усадила. «Это гриб-камневик. Он очень хорошо растет рядом с фольмеритом», — пояснила им Рая. «Но как ваши руки?» Я опустила взгляд на ладони, покрытые водой, и действительно оказалось, что те уже полностью излечились. «Восхитительно!» — похлопала она восторженно и пощелкала пальцами, отбирая у ближайшей служанки тот самый бокал, куда утекла густая жижа, отсоединившаяся от настойки. пока служанка впадала в священный ужас, отпила густое пойло. Лицо Аши сперва приобрело нечитабельное выражение, затем скривилось, а после стало еще более счастливым, чем прежде. «Клянусь, сегодня лучший день за последний год. Это потрясающая дрянь. Александра, пообещайте мне, что вы сделаете для меня побольше этой штуки. Мы взорвем рынок изумрудной квадры. Самое время, между прочим, в казне жуть как мало денег». Она снова отпила из бокала, на этот раз осушив его полностью. Даже я, признаться, скривилась от увиденного. «Назовем этот напиток «Кровь Тироники". «Точно! Гениально!» Третья жена так обрадовалась, что никак не могла остановиться. «Только ни в коем случае не делайте эту штуку больше ни для кого. Пообещайте мне, Александра, патент должен быть только у нас с вами. Сегодня же прикажу его организовать». Опять пощелкала пальцами, подзывая ближайшую прислужницу. Та приблизилась и склонила голову. «Ты все поняла?» – строго спросила повелительница. Девушка склонилась еще ниже и через мгновение развернулась и исчезла, поспешив исполнить приказ. «У вас прекрасная коммерческая хватка», – только и смогла прокомментировать я. «Не беспокойтесь, я сделаю, как вы скажете, и Мрая. Скажите, я же могу звать вас по имени?» Женщина расцвела на глазах. Хотя, казалось бы, свести было уже некуда. И так все лепестки с тычинками распушились. «Конечно, моя дорогая Александра! После сегодняшнего нашего судьбоносного знакомства я уже вся ваша, клянусь!» Она звонко расхохоталась и вновь пощелкала пальцами. К ней приблизилась очередная бедняжка. «Распорядись, чтобы подготовили праздничный ужин. Сегодня великая Иви изволит провести время со мной. Та низко поклонилась и тоже отправилась исполнять приказ. «Ну что вы, не стоило», — пробормотала я, не зная, можно ли соглашаться. «Я только сегодня прибыла к вам». «Вот и замечательно. Мой муж же еще не приглашал тебя?» «Нет». но кто не успел, тот опоздал», — хмыкнула она, похлопав меня по коленке. «До сих пор не верится, что передо мной сидит тетраплексная колдунья. С ума сойти. Пусть и с нераскрытым до конца даром». Я аж чуть не подавилась. «Откуда вы знаете?» Она улыбнулась. «О, не удивляйтесь, дорогая. Я же хотела рассказать вам, почему вы обожглись о фальмерит. «Да-да», — закивала я поспешно. «И, может быть, перейдем на ты?» «Буду безмерно счастлива», — воскликнула третья жена, распахнув большие вишнево-карие глаза. «Интересный цвет. Так вот, фальмерит. Он не просто так является самым дорогим металлом в мире». И не просто так наша экономика считается очень устойчивой, несмотря на то, что под землей почти ничего не растет само по себе, и мы ведем очень слабую торговлю с другими империями. Вся наша сила именно в Альмирите, моя дорогая. В этом нет никакого секрета. Это известно и Фершера и Неро, и, конечно, Раянору, будь он не ладен. Под ребрами сдавило, под кожу проник отравленный холод страха и тоски. Но, к сожалению, наш прекрасный фальмерит обладает еще одним удивительным свойством. Продолжала повелительница. Он увеличивает силу чароогненных магов. Многократно увеличивает. Я нахмурилась. Не знаю, успел ли рассказать тебе об этом мой любимый муж, но именно поэтому нам так и требуется поддержка великой Иви. Без тебя счет идет на дни. Счет? Не поняла я. Какой счет? Имрая невесело усмехнулась. «Счет, когда Районор объявит нам войну, или даже нападет без всяких предупреждений. Огненной империи нужен фальмерит, чтобы раздавить аэромор и подлунный цветок, которые объединились против нее. На одного чарогника сейчас приходится три чаровоздушника и десять чароводных. Огненные – самые сильные, но их меньшинство. С фальмеритом их сила вырастет десятикратно». и победить Раянора будет невозможно. Третья жена бросила на меня тяжелый взгляд. На этот раз она не улыбалась. Он уничтожит все империи, подмяв их под себя, и весь мир превратится в одно сплошное стеклянное побережье. Я вспомнила эту страшную историю и похолодела, покачала головой. «Не верю, что Раянору это нужно. Он зверь, чудовище огненной луны». С каждым словом «не королевы» мне становилось все хуже. Похоже, я оказалась в центре конфликта, в котором одна единственная моя смерть – это было бы меньшим из зол. Начиналась война на четыре магических государства, и мне уготовили место счета для стального, но даже если я сыграю эту роль, это не остановит трагедию. Либо Сициан уничтожит королевство Ларанеша, завладев Фальмеритом, чтобы защитить себя, Либо Эфир вместе с Тиросом, объединившись, сотрут Сициана и его империю с лица земли, мстя за прошлые обиды. А я-то хотела просто сбежать и найти лекарство от вампиризма. Меня начало подташнивать от накатывающего ужаса. «Иви, вам плохо?» — ахнула сбоку Тифия, снова падая на плиты возле моих ног. «Хватит, колени разобьешь. Глухо ответила я, получив мокрым шершавым языком в щеку. Машеир взмурлыкнул, и мне стало чуточку лучше. «Александра, ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила имрая беспокойно. «Наверное, ты не оправилась от ожога. Нужно все же вызвать лекаря». «Да нет, все в порядке», – покачала я головой. «Просто слишком много информации за раз. Зови меня Сашей, Эмрая. Так зовут меня друзья». Я постаралась улыбнуться. «О, с удовольствием». И ты не договорила, почему все же я обожглась, и какое это имеет отношение к тому, что моя сила Иви не раскрыта. Не хотелось бы, чтобы об этом узнавали все, кого я буду встречать здесь. Так связь-то прямая, моя дорогая. Фальмерит действует на всех чароогненных магов, но те, кто приняли свою силу, получают ее прирост. А те, кто по какой-то причине отрицают огонь, обжигаются. Сила вспыхивает в них, но они не могут ею управлять. И получают боль. Как только ты научишься, это пройдет. Успокоила, нечего сказать. А что, если я боюсь огня и никогда не приму его? Тихо выдохнула, сама не до конца поверив в то, что признаюсь в этом случайной знакомой. Но Мрая неожиданно вздохнула, посмотрев вдаль. Примешь, таков путь любого чаровника. Нельзя отталкивать то, что было даровано тебе богами. А если нет, с нажимом спросила я. И перед глазами вспыхнул образ сгорающего микроавтобуса. Боль, страх, шипящая плоть и сгорающие волосы. Тогда умрем все мы, ответила она вдруг стихшим голосом, глядя на меня спокойно и грустно. А потом и ты. Не потому, что ты не исполнишь какой-то там долг перед Ларанешем или стальным троном, не потому, что не сделаешь того, ради чего муженек тебе сюда затащил. Хмыкнула она, будто немного извиняющимся тоном. но потом снова перестала улыбаться. А в первую очередь, потому что каким-то неведомым образом Земля убирает со своего лона тех, кто не исполняет предначертанное. У каждого существа в этом мире есть своя цель. Даже у комара, который должен пить кровь. Видишь ли, он сдохнет, если не сделает этого. Если решит, что лучше пить нектар из цветов. Нектар – это не его роль, моя дорогая. Как бы она ни была хороша. Так же и у людей. Художник зачахнет, если не будет рисовать. Музыкант, если похоронит свою музыку внутри зачерствевшего сердца. И чаровник загнется, если не будет творить свою магию. Рано или поздно, но магия сожрет его изнутри. А земля сама уберет такую бракованную особь со своего тела. Звучало жутко, но я решила вслух это не озвучивать. «Извини, что напугала», — хмыкнула им рая. «Надо было тебе сперва выпить, негоже вести мрачные разговоры на пустой и трезвый желудок». На этот раз она снова рассмеялась. «Ну что ж, мне пора идти, но я была счастлива с тобой познакомиться. И не забывай о нашем маленьком предприятии. Увидимся совсем скоро, моя дорогая. Жду тебя вечером», — проговорила она, и под свитой оставшихся служанок скрылась из виду. А мне осталось переваривать полученную информацию и ждать вечера. Тучи сгущались.